Глава четвертая. Прошу вас, светлейший, удостойте меня чести услышать ваше мнение об этом простом вине. Тонким дрожащим голосом говорил старый беззубый жрец. Незабываемый букет священный пророкотал воин на несколько октав ниже. Ханакура устроился в белом плетеном кресле, похожем на волторну, и улыбался, показывая десны. Он изображал гостеприимного хозяина, говорил о пустяках, а его острый взгляд замечал все вокруг. Оли сидел на табурете напротив него. Между ними на столе стояли огромные пироги, вино и хрустальные кубки. Надо всем царила зеленая тень деревьев, стволы которых не могли бы обхватить даже руки Шансу. Деревья были посажены, чтобы украсить это место. Но три гиганта захватили весь двор и теперь полностью здесь царствовали. Их корни охватывали каменные плиты, потрескавшиеся от времени. Глядя на эти деревья, Оли как никогда и ясно понял, насколько древен сам храм и культура его породившая. Этот уголок джунглей — частное владение, стены здесь покрывают мягкий мох и яркие цветы. За ними шумит и смеется река, поглощая все звуки, точно так же, как полок ветвей закрывает жгучее солнце и не дает проникнуть сюда постороннему взгляду. Вокруг сновали насекомые, но кроме них в этой влажной тени собеседников не тревожил никто. Вино и в самом деле оказалось незабываемым. Такого резкого металлического привкуса Оли не сможет забыть никогда. Наконец Ханакура покончил с любезностями. «Ваш вчерашний поступок достоин награды светлейшей. Вы показали свою верность богине. Хотя официальное соглашение с советом еще не заключено, я уполномочен предложить вам вознаграждение, место правителя или определенную сумму». Он улыбнулся. «Деньги за кровь» — Оли поймал себя на том, что хмурится — хотя ему было бы интересно узнать, сколько получает седьмой за работу мечом. «Это доставило мне удовольствие, светлейший. Вы знаете, я не могу принять место правителя, а в деньгах у меня пока недостатка нет. Мой господин щедр». Это было все, что он сказал. Невидимые брови ханакуры удивленно приподнялись. «Кажется, я слышу соловья», — сказал он, понизив голос. Оля прислушался, но не услышал ничего, кроме сонного воркования голубей, доносящегося издалека». Увидев его недоумение, старик усмехнулся. «Это такая поговорка светлейший. Говорят, что много лет назад в лесу встретились два правителя, собравшиеся обсудить какое-то важное дело. Они подалеку от них на дереве пел соловей. Он пел так прекрасно, что оба они заслушались и пропустили мимо ушей то, что говорил собеседник. «Тот соловей, должно быть, сладко пел», — заметил Оли с улыбкой. Жрец тоже улыбнулся, но ничего не сказал. «Вчера, — начал Оля воодушевленно, — со мной произошла необычная вещь, я разговаривал с Богом, но это довольно длинная история, и я не хотел бы вас утомлять». Он, кажется, отступил от роли, потому что ответом ему стал удивленный взгляд, за которым последовала вежливая, но озадаченная улыбка. «Простите меня, священный», — сказал он, — «мне не следовало шутить о таких вещах, это приводит к неприятностям, но я и в самом деле разговаривал с Богом, и среди прочего он сказал мне вот что». «Ханакура честный человек, можешь ему доверять. Поэтому, если позволите, я расскажу вам все с самого начала. Я хотел бы услышать ваш мудрый совет». Старик молча взглянул на воина, и вдруг по щекам его потекли слезы. Лишь через несколько минут он заметил это и вытер глаза рукавом. «Простите, светлейший», — пробормотал жрец. «Прошло уже много лет с тех пор, как в последний раз я получал похвалу от старшего, и теперь не помню, что надо делать в таких случаях. Умоляю, простите меня». Оли чувствовал себя законченным под лицом. «Позвольте, я все расскажу вам с самого начала», — сказал он. «Сколько же на самом деле старику лет? Он, по крайней мере, в три раза старше Шонсу, но дряхлом Ханакуру не назовешь. Это хитрый старый плут, несомненный авторитет в храме, и, наверное, выбрав себе достойную цель, он не задумывается о средствах. Сейчас он уютно расположился в огромном кресле и стал похож на пчелу, которая забралась в граммофон цветка». Воля рассказал ему все с самого начала, не забыв и о двух первых разговорах с Богом. Ханакура, не мигая, смотрел на него. Жизнью выдавали только слабые движения рта. Потом он закрыл глаза и, кажется, прошептал молитву, после чего немного посыпел и сказал: Теперь я ваш должник, светлейший шансу, или Олсмит. Не могу выразить, насколько этот рассказ важен для меня. Я всегда надеялся, что стану свидетелем чуда, настоящего, высеченного из камня чуда. И вот, после стольких лет... Да, вот еще что, быстро добавил Олли. Когда я говорил с Богом о чудесах, он сказал мне, что я могу доверять вам, но вы должны рассказать мне историю из семнадцатой сутры. До сих пор Ханакура слушал совершенно бесстрастно, но теперь на его лице промелькнуло удивление. Потом он едва заметно нахмурился. Олли вспомнил таинственную улыбку Бога. А, сказал жрец, ну да. Я полагаю, воинские сутры очень похожи на наши. В каждой содержится небольшой рассказ, чтобы легче было запомнить ее. В семнадцатое рассказывается об Инкандарине. Учитывая нынешние обстоятельства, я, конечно же, расскажу вам об этом. Икандарина ⁇ знаменитый герой. Однажды он отправился к богине, отдал ей свой меч и сказал, что больше верит в ее чудеса, чем в свою смертную силу. Враги загнали его высоко в горы, и богиня превратила его в птицу. Тогда враги погнали его к реке, и богиня превратила его в рыбу. Враги в третий раз напали на него и убили. И когда его душа пристала перед богиней, он спросил ее, почему она не спасла его в третий раз. А она вернула ему его меч и велела совершать свои собственные чудеса. И вот он вернулся в мир, расправился со своими врагами и опять стал знаменитым героем. Не правда ли, этот рассказ очень подходит для вас? Он улыбнулся, у Оли было не до улыбок. «Это все?» – спросил он. «Это все, о чем говорится в сутре», – осторожно ответил Ханакура. «А что еще вы можете мне рассказать об этом и Кандурине? По лицу старика ничего нельзя было понять. Его имя упоминается еще в некоторых сутрах, но рассказов о нем больше нет. Он явно что-то не договаривал. В словах Бога Ханакура уловил нечто такое, чего у Оли знать не полагалось. Это, конечно, раздражало, но спорить с Богом не приходилось. «Позвольте спросить, какова мораль этой истории?» — спросил он. «Великие дела воздают честь богам», — Олли задумался. «Великие дела совершаются смертными?» «Конечно. А чудеса богами. Но это легко. И поэтому чести они не приносят». Олли пожалел, что не может, подобно жрецу, откинуться на спинку удобного кресла. «Значит, из этого следует, что я должен ожидать помощи от богов?» «Хм... Не совсем так», — Ханакура нахмурился. «Но чего бы богиня не пожелала?» Она хочет, чтобы это сделал смертный, вы. Возможно, она придет вам на помощь, но не следует думать, что это ее долг. Бог сказал, что путь не укажут, но он также говорил о том, что этот меч можно сломать или потерять, и что боги не совершают чудеса по требованию. Как вы думаете, я правильно все понимаю? Ханакура кивнул, и морщины на его шее зашевелились. В чем бы ни состояло ваше задание, светлейший, оно, несомненно, имеет огромную важность. Награда будет соответствующей. «Если я выполню его», — хмуро ответил Оля. «Жаль, что Бог не дал ему нескольких квитанций на чудеса». «Значит, первый вопрос заключается в том», — задумчиво заговорил жрец, «как вам выбраться отсюда живым? Но я забыл о своих обязанностях. Пожалуйста, попробуйте пироги светлейшие. Эти с фисташками очень вкусные. Я помню это, хотя теперь они мне не по силам». И не смахнув насекомых, он протянул Оле тарелку. Оля отказался. Почему вы считаете, что моей жизни угрожает опасность? Меня защищают воинские заповеди, ведь я здесь гость. Кто может причинить мне вред? Старик печально покачал головой. Я был бы рад, если бы мог выражаться точнее, светлейший. Отсюда только один путь. Это длинный переход через лес, который выведет вас к парому в Ханне. Доподлинно известно, что из Ханна сюда отправились несколько воинов высокого ранга, которые представляли собой угрозу для Хардуджу. Они здесь так и не появились. Не знаю, виновны ли в этом неверные воины. Правитель использовал наемных убийц. Наемным убийцей мог стать кто угодно. И в глазах воинов это были самые страшные преступники. Как начал Уолли и сразу же нашел ответ. Из лука. К луку и стрелам воины питали особое отвращение. Откусывая кусок пирога, жрец кивнул. Думаю, что так. Или просто превосходство в силе. За долгие годы многие паломники попадали в засаду на этом пути. Конечно, охрана должна обеспечивать безопасность, но боюсь, что в последнее время собаки стали охотиться вместе с волками. У переправы поставлен конный дозор, чтобы сведения о важных гостях поступали в храм немедленно. Но есть подозрение, что эти сообщения передавались не тем, кому следует, и самых богатых приношений мы не получили. Олли собирался поговорить о своем задании или о той загадке, что загадал ему Бог. Но он не думал, что речь пойдет о неминуемой опасности. «Но при чем тут я?» — спросил он. «Я ведь иду из города, а не в город. Или эти темные личности хотят отомстить за смерть Хардуджу?» «Нет, вряд ли». Ханакура машинально подлил себе вина. «Их интересует наживо, а не дела чести. Но вы говорили о мече, позвольте же взглянуть на него». Оли вынул из ножен седьмой меч, и жрец стал его рассматривать. В отличие от оружейника и воинов, его мало заинтересовал сам клинок. Но Эфес он осмотрел внимательно и восхищенно пробормотал что-то. Он потрогал огромный сапфир и взглянул на зажим для волос. «Да», — сказал он наконец, — «я полагаю, этот меч — самая ценная движимость во всем мире». Оли чуть не поперхнулся кислым вином. «У кого хватит средств, чтобы его купить?» — спросил он. «И кто захочет это сделать?» «Грифон — символ королевской власти», — произнес Ханакура с презрением. «Короли правят в десятках, если не в сотнях городов. И любой из них купил бы этот меч, практически за любую цену. С тем, конечно, чтобы потом компенсировать затраты. Его лицо потемнело. Конечно, и храм купил бы его. Некоторые мои коллеги стали бы говорить, что ее мечи должны храниться здесь. А вам придется пройти с ним через этот переход. Даже не обращаясь к сутрам, Уолли понял, что ситуация складывается очень сложная. Неплохо было бы зафрахтовать самолет для переправы. «Значит, мне понадобится сопровождение». «По лицу Ханакуры ничего нельзя было понять. Конечно, вы можете обратиться за помощью к достопочтенному Тару». Олли скептически поднял бровь, и жрец вздохнул с явным облегчением. Стало ясно, что о Тару они придерживаются одного и того же мнения, но этикет не позволяет им высказывать это вслух. «А кроме Тару?» – спросил у Олли. Ханакура задумчиво покачал головой. «Не знаю, Светлейший, ведь воины не обсуждают друг друга, и это понятно». В худшем случае большинство из них – лишь невольные соучастники. Они просто подчинялись приказам, пока в этих приказах не было очевидного нарушения закона. Все нарушения правил чести они приписывали только правителю. А что им оставалось делать? Говорят, конечно, что некоторые осужденные узники так и не попали на Поляну Милосердия. «Их выкупили?» – спросил у Олли, Рассказ об этой повсеместной коррупции не оставил его равнодушным. И он чувствовал, как в глубинах души уже просыпается гнев шансу. «Но вы ведь следите за казнью со ступеней храма и можете сосчитать...» «Надо полагать, просто каменные глыбы», — терпеливо объяснял Ханакура. «Ведь к храму возвращаются не все тела, и сейчас опасность для вас представляют те воины, которые, глубже прочих, погрязли во взятках». «Их что, мучает совесть?» — спросил Уолли. «Они, наверное, боятся нового правителя, новую метлу». Прошлые грехи повлекут за собой новые преступления. Ханакура кивнул и улыбнулся, довольный тем, что Шансу не собирается пускаться в рассуждение о воинской чести. Несколько минут ни один звук не нарушал журчание воды и гудение пчел. «Значит, первый вопрос», — сказал Уоле, — «когда?» Он взглянул на свои перевязанные ноги. «А это зависит от того, когда я снова смогу спокойно ходить. Тут потребуется неделя, а, вероятно, и две. В таком состоянии отправиться в путь было бы просто безумие». «Вопрос второй. Следует мне открыто объявить, что я ухожу? Или же стоит делать вид, что я преемник Хардуджу?» Он помолчал. «Вряд ли нам удастся поддерживать эту легенду долгое время. Да, наверное, и не стоит». «Вы правы, светлейший. Это противоречит законам чести», — жрец кивнул. Оля пожал плечами. «Тогда давайте будем честными. Я — обыкновенный гость, и значит, не опасен. А следовательно, и мне ничто не может угрожать». Это как раз то, что вам нужно, да? Итак, я должен держаться на виду, демонстрировать всем свою хромоту, но в то же время искать надежных людей в охране. А потом, наверное, мне следует внезапно исчезнуть, не сказав никому ни слова. Старик просто сиял. В своем кресле он был похож на птичку в клетке из прутьев. Однако, как мне кажется, продолжал Уолли, нужно быть начеку, избегать темных улиц, не есть в одиночестве и запирать на ночь дверь. Ханакура от восторга потирал руки. Прекрасно светлейший. Видимо, он всегда считал Оли горой мускулов с точными рефлексами. И ему было приятно видеть, что этот воин не приравнивает осторожность к трусости. До Дня Воинов осталось чуть больше двух недель. Я полагал, что именно тогда мы проведем официальную церемонию введения вас в должность правителя. Но поскольку этого не будет, может быть, стоит отслужить особую службу для благословения вашей миссии, Это еще одна гарантия вашей безопасности. Он немного подумал, а потом добавил. «Простите, пожалуйста, мою самоуверенность, светлейший шансу. Но я хотел бы сказать, что очень рад познакомиться с воином, который не боится поступать нетрадиционно. Я не знаю, какого противника приготовила вам богиня, но думаю, ему будет от чего прийти в недоумение». Ханакура усмехнулся. В своих поступках Уолли руководствовался здравым смыслом и некоторым знанием сутр. Главным образом, здравым смыслом. Очень помогало и боевое искусство, его основное занятие. Вот почему удивление жреца показалось ему и оскорбительным и смешным. «Ты мыслишь не так, как Шансу». «У меня есть племянник-целитель», — сказал Ханакура. «На него вполне можно положиться. Он продлит ваше выздоровление настолько, насколько это будет необходимо. Я буду платить вашему племяннику по дням», — серьезно заявил Оли. В ответ ему обнажились старческие десны. «Но скажите, священный». «Уж если богиня ввязалась во всю эту историю, неужели она в минуту опасности не защитит меня?» Веселость Ханакуры мгновенно исчезла. Он погрозил Оле пальцем. «Значит, вы не до конца поняли урок о чудесах. Вы воин высокого ранга, а стало быть, и стратег. Поставьте себя на ее место. Вы посылаете своего лучшего человека. Он терпит поражение. Роковое поражение. Вы сами так сказали. Что же из этого следует?» Оле подавил чуть было не сорвавшуюся с языка резкость. «Трудно сказать, я ведь не знаю, в чем заключалось его задание. Может быть, Шансу потерял армию или не выдержал нападения врага, кем бы ни был этот враг. В любом случае, — ответил жрец, — вы бы не хотели, чтобы такое повторилось, да? И что вы станете делать? Вы посылаете нового человека. А если и он терпит поражение, то еще одного. Конечно, возможности богов не безграничны. Вы правы, священные, — сдался Уолли. Почему он сам не додумался до этого? Следующего надо обучить» чтобы он не повторил ошибок первого, или, по крайней мере, испытать, добавил жрец. И если он не сможет даже выбраться из храма, ему не пришлось заканчивать эту мысль. И даже если сможет, угрюмо заметил Оли, в будущем его ждут новые испытания. Теперь я вижу, никаких чудес. К чудесам, как он понял, быстро привыкаешь. Ханакура опять подвинул к нему тарелку и предложил наполнить бокал. Оля отказался и от того, и от другого, опасаясь, что от такой жизни он растолстеет не хуже Хардуджу. Теперь необходимо помнить, что он профессиональный спортсмен. От этого будет зависеть жизнь. Сначала вы, конечно, должны найти помощников, сказал Ханакура, взяв булочку со сливками и поудобнее устраиваясь в кресле. Я уже нашел одного, усмехнулся Оли. Вы вчера его видели. Он рассказал Ханакуре о Нанжи, о его мужестве и безрассудно романтических понятиях о долгие чести, рассказал об их столкновении с брю. Проницательные глаза блеснули. «Возможно, это и есть ваш путь светлейший. Этот мальчик — чудесное знамение», — Олли усмехнулся. «Именно так она и творит чудеса, ненавязчиво. Он повстречался вам на берегу. Сила богини ярче всего проявляется у реки, а вы находились как раз у ее притока. Меня вовсе не удивляет, что он необычный молодой человек». Олли учтиво помолчал. «Тогда мне придется проверить, на что он способен», — сказал он. «Как воин, он способен не на многое, но у него превосходная память», — сказал Ханакура, расправляясь с последним куском пирога. Потом он поднял глаза, чтобы посмотреть, какой эффект произвели его слова. «Он единственный рыжий во всей охране. Оля не мог до конца понять, что сейчас в нем преобладает, ярость Шансу или удивление у Оли. Жрец кивнул. «Вы не обижаетесь?» «Это тоже необычное обстоятельство, светлейший Шансу». «Что еще вы узнали о Нанджи?» «Этот укол Оля оставил без внимания». О его честности ничего не могу сказать. Его бывший наставник просто в ярость приходил от того, что Нанжи ничего не умеет, но кажется, он так ничему его и не научил. Поэтому в ближайшее время ему не приходится рассчитывать на третий ранг. Его не очень-то любят. Хотя, возможно, это говорит в его пользу. Старик был доволен. Воины никогда не говорят друг о друге. А те, кто работает в казармах, сами бывшие воины. И, конечно же, их связывает тоже же правило, хотя, возможно, и не так сильно. «Значит, шпионы Ханакуры получили эти сведения из другого источника». «А женщинам он нравится?» — спросил Уолли. По радостно удовлетворенному лицу Ханакуры он понял, что сделал верный шаг. «Они ставят ему хорошие оценки за энтузиазм и упорство, а за тонкость плохие», — ответил жрец. В его глазах плясали веселые огоньки. Он и за столом такой же усмехнулся Уолли. Разговор о женщинах напомнил ему Аджа. «Священный, вы помните ту рабыню, что была со мной в домике?» Улыбка Ханакуры исчезла. «А, да, я собирался как-нибудь ей помочь. Девушка заслуживает лучшей участи, но как-то все руки не доходят. Вы хотите ее видеть?» «Значит, драгоценный сапфир он просто выкинул на ветер, а рабыню можно было получить даром». «Я думаю, она уже моя», — ответил Оли. «Сегодня утром я послал Нанжи, чтобы он ее купил. Теперь Оли увидел, что сделал даже большую глупость, чем предполагал». Он показал свое богатство Тару, и тот, несомненно, поймет, что там, откуда с такой легкостью возникли эти два камня, есть и другие драгоценности. К тому же теперь он знает, как легко Оля расстался с ценным мечом Хардуджу. Старый жрец смотрел на него в глубокой задумчивости. «Надеюсь, вы заплатили не слишком дорого», — сказал он. Оля, как громом поразило, — именно так и случилось», — признался он. «Но как вы догадались?» У Ханакура был довольный вид. Вы сказали, что ваш господин щедр. Вот я и догадался, что он вас наградил. Догадались? Но как? Он – бог драгоценных камней. Драгоценных камней? Да, уверяю вас. Ханакура замолчал. Вид у него был одновременно озадаченный и обеспокоенный. Его имя обычно связывают с богом огня, а не с богиней. Непонятно только почему. Ведь драгоценные камни обычно находятся в песке у реки. «Там, в моем мире, — сказал Оля, мы считаем, что почти все драгоценные камни образуются в огне, а потом вода разносит их по свету. Вот как жреца это заинтересовало. Тогда все понятно. Обычно его видят в облике маленького мальчика. Старатель, который находит хороший камень, всегда говорит, — Бог обронил свой зуб». Оля рассмеялся и осушил бокал. «Хорошо сказано. И про соловья мне тоже понравилось. Вы очень поэтичный народ священный». «А для чего у бога этот прутик с листьями?» Ханакура рассмеялся. «Для вида, я полагаю», — сказал он, понизив голос, — «у богов тоже есть свои маленькие слабости. Не думаю, чтобы ему на самом деле понадобилась памятка». «Что понадобилось?» Старик опять вздохнул и покачал головой. «Светлейший, высущее дитя!» «Не смею усомниться в мудрости богини, но я не понимаю, неужели она считает, что вы сможете здесь выжить? Вы же не знаете вообще ничего!» Памятка, она и есть памятка, для памяти. Разве в вашем заоблачном мире нет ораторов? У всякого оратора должен быть прутик с пометками на каждом листе, чтобы не забыть сказать все то, что они должны сказать. Потом они эти листки отрывают. Очень помогает, если все правильно сделано. А как же иначе можно запомнить длинную сутру? У нас есть другие способы священные. Но что же насчет Жа? Как можно освободить раба? Это потрясло ханакуру больше, чем все остальное сегодня услышанное. Освободить раба? Нельзя. То есть рабство? Это на всю жизнь, переспросил Оля ошеломленно. И выхода нет. Жрец покачал головой. Рабу делают пометку при рождении. Если он хорошо служит своим господам в этой жизни, то в следующей, возможно, он родится кем-нибудь другим. Так вы собирались эту девушку освободить? Оля уже поведал старику обо всем, и отступать было поздно. Если у меня и были какие-нибудь конкретные мысли, сказал он, то я думал, что куплю ее и сделаю свободной. Она была добра ко мне, и к тому же она, возможно, спасла мне жизнь, когда за мной приходила эта жрица. С ней, наверное, было чертовски хорошо, спросил жрец и громко захихикал. Нет, пожалуйста, не смотрите на меня так, я ее видел. Будь она свободной, женихи отдали бы за нее множество драгоценных камней, но вы ее уже купили, и теперь она ваша рабыня. Вы можете ее подарить, продать, убить, но освободить нет». «Если вы, чтобы поразвлечься, решите пытать ее каленым железом, вас никто не остановит. Разве может быть богиня или более сильный воин, если это заденет его чувство воинской чести? Но, скорее всего, не заденет. Вам, Ол Смит, следует понять, что воин седьмого ранга может делать практически все, что пожелает, но он не может превратить рабыню в свободную даму и не может на ней жениться. Конечно, если только сам не пожелает стать рабом». Олли угрюмо смотрел на старика. «Вы, я полагаю, думаете, что она еще одно чудо?» Жрец в задумчивости кивнул. «Возможно. Очень уж необычным способом она спасла вас. Вероятно, богиня уже выбрала ваших помощников, и у этой девушки была какая-то маленькая роль, кроме той, для которой она предназначена от рождения. Мы не должны недооценивать радость. Она – плата за то, что мы смертные. Его удивление никак не проходило. А в вашем заоблачном мире вы рабов освобождаете?» «Там, откуда я пришел, вообще нет рабов!» – с жаром воскликнул Олли. «Мы считаем, что рабство – это отвратительно. Тогда, вероятно, вы отправите ее на аукцион?» – спросил жрец с усмешкой. «Но жрица Кикарани вряд ли вернет вам ваш камень». На секунду ярость Шансу вспыхнула с новой силой, но Олли сумел ее подавить. Гнев против богов – это бессмысленно, его провели. Ханакура, не отрываясь, смотрел на своего собеседника. «Позволите ли небольшой совет, светлейший? Вы знаете, что надо делать, чтобы быть хорошим рабовладельцем?» «Что?» – грозно спросил воин. «Заставлять рабов работать изо всех сил». Ханакура захихикал, а потом громко фыркнул в восторге от собственного остроумия.